Какая разница? Левела сидела на красном диване рядом с Войол, женой Рэндома. Перед ними был накрыт низкий столик. Майкл вывозил из кухни уставленную тарелками тележку. Я деликатно кашлянул. «Мерлин — Мерлин воскликнула совершенно слепая Войол, И у меня, как всегда, пошли мурашки по коже от ее восприимчивости.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 поэтому я рассказал им отредактированную версию, не упомянув ни Мендера, ни Фиону, ни владения хаоса. Вышло значительно короче, и я смог быстрее добраться до еды. «Все последнее время занимаются делами», — заметил Левелла, когда я замолчал. «Я начинаю чувствовать себя виноватой». Кожа у Левеллы имела нежный зеленоватый оттенок,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 «Он идет на нас?» «Нет», — покачала она головой. «Мы принимаем меры предосторожности из-за послания Люка. Войска Далта не приводились в состояние готовности». «Кто-нибудь хотя бы знает, где он?» «Пока нет. Хотя мы ожидаем поступления агентурных донесений». Левела пожала плечами. «Может быть, Джулиан уже в курсе?» «Почему командование принял Джулиан?» — спросил я, не отрываясь от еды. «По-моему, это дело стоило поручить Бенедикту?» Левела отвернулась и бросила взгляд на Вайол, которая, похоже, почувствовала перемену внимания. «Бенедикт с небольшим отрядом воинов сопровождает Рэндома в Кашфу», — тихо произнесла Вайол. «В Кашфу?» — опешил я. «Чего это он туда поехал?» «Там постоянно торчит далт. Этот район сейчас чрезвычайно опасен». Она едва заметно улыбнулась. «Потому он и взял в охрану Бенедикта и его людей. Не исключено, что они собирают разведывательную информацию, хотя не это послужило причиной их отъезда».